Глава пятнадцатая. Адамантиевый диск появился в руках, но перед этим я разрезал правую ладонь. Теперь контракт впитывал мою кровь, создавая прочнейшую связь между мной и Каем. Между учителем и учеником. Между Ваймом и его новым духом. Кай удивленно раскрыл рот, когда ощутил нашу связь, а вот мне было прекрасно знакомо это чувство. «Новый дух стал моим полноправным компаньоном, и платой за его службу будет обучение». «Буду ждать тебя на той стороне, ученик», — произнес я. После чего, сам не знаю почему, вытащил из пространственного кольца кинжал, сделанный камнем, и отдал его Герде. «Единственное, что она сможет сделать с его помощью, это убить себя». Шагнул в портал, я потерял связь с Каем, но вновь обрел Ститы и Борей. Никакой опасности не было, и поэтому Змейка просто находилась рядом с девчонками в своей нематериальной форме, а Хомяк уже был достаточно далеко, и от него исходило явное недовольство. Холод вновь принялся вгрызаться в меня, но слияние с Титой это быстро исправило, а вот на девчонок было страшно смотреть. Хоть они и были в отличном зачарованном снаряжении, но местные стужи на это было плевать. Здесь мог помочь только напитанный на полную катушку доспех духа. Все они были игроками первого класса, поэтому и доспех у них должен быть лучше моего. Должны справиться с холодом, главное, чтобы энергии хватило. «Урсула, отдай мне Минхо, теперь ее понесу я. Или ты можешь создать защиту и для нее?» Всем по максимуму напитать доспех духа и держать его, пока мы не уйдем из пустоши. Не хватало еще потерять кого-нибудь из вас из-за холода. Наших сил хватит всего на полчаса поддержания доспеха духа на максимуме, сказала Юля. По этому поводу можете не переживать. Сказав это, я подошел к девушке и коснулся ее, подсоединяя к себе. Должен же мой дар приносить хоть какую-нибудь пользу. Я смогу обеспечить вас энергией до момента выхода из этого подземелья. Главное, не отходите от меня далеко. Впервые встречаю столь сильного энергетика. Вайм, вы мечта для любой команды игроков, произнесла Юля больше для своих подруг. Чем заслужила еще один плюс от меня? Видно, что девчонку обучали очень хорошо и в первую очередь обращаться в высших кругах общества, где вот так одной фразой можно объяснить многое. Вот и сейчас остальным не пришлось ничего объяснять. Даже Урсула позволила мне коснуться ее, тем самым создавая канал между нами. Теперь все девушки подпитывались от меня и могли не бояться остаться без энергии. Доспехи духа моментально вышли на максимальную мощность, отчего потеряшки перестали трястись, и их кожа начала приобретать нормальный цвет. «Тита, тебе выступать в роли ведущего». «Нам нужно попасть к порталу с самой короткой дорогой. Справишься?» «Чего я спрашиваю?» «Конечно, справится». Еще ни разу не было такого, чтобы Тита не нашла дорогу или заблудилась. А сейчас нам предстояло очень долго плутать по ледяным коридорам. «В сторону!» — закричала Динара прямо мне на ухо и долбанула какой-то техникой по порталу. На мгновение я ослеп, а когда зрение вернулось, то увидел Кая в облике снежного эльфа. Остальные девчонки также готовились к атаке, поэтому мне пришлось закрывать Кай собой. «Остановить!» – заорал я так, что с потолка начал порошить мелкий снег. А еще я перерубил девчонкам доступ к магической энергии. Единственный плюс быть энергетиком. Если кто-то подключен к тебе, то можно спокойно оставить его без возможности использовать магию. «Вы совсем рехнулись? Это Кай! Он же встречал уже вас в этом облике!» Но, судя по глазам девчонок, ничего подобного не было. Тогда я посмотрел на Кая, который стоял совершенно спокойно, даже не думая защищаться или атаковать в ответ. На парне лица не было. И я его прекрасно понимал. Только что он покинул родной мир, оставил дорогих ему людей на верную гибель, и Кай это прекрасно понимал. Сомневаюсь, что Альтин не описал ему ближайшие перспективы их народа. Подозреваю, что в самый критический момент он просто выгнал бы парня в ледяные пустоши. Так у него было бы гораздо больше шансов остаться в живых. Нам никто не показывался. Просто услышали голос, который впоследствии привел нас к порталу, сказала Урсула. И это существо точно не Кай. В ледяных пустошах он приобретает такой облик. Понятия не имею почему. Здесь даже моих знаний недостаточно. Но это точно Кай. «А ты чего молчишь? Скажи что-нибудь девчонкам!» Но Кай проигнорировал меня. Он, не отрываясь, смотрел в потолок, немного левее того места, где мы сейчас стояли. Я тоже посмотрел туда, но ничего не увидел. Такой же лед, как и везде. Может, слегка более тусклый, словно что-то мешало пробиваться свету. И было это что-то по форме, похоже на человека, со слишком непропорциональным телом. Очень длинными руками и ногами. А голова то ли совсем отсутствовала, то ли была настолько маленькая, что ее невозможно было разглядеть под таким ракурсом. «Ты уверен, что в ледяных пустошах не обитают монстры?» — спросил я у Кая. «На этот раз я подкрепил свой вопрос еще и ментальной составляющей. Теперь у меня имелась такая возможность». «Нужно торопиться. Следуйте за мной». Так и не ответив на мой вопрос, сказал парень. После чего у него в руках появились ледяные дротики, начавшие наливаться силой. Кай явно чего-то не договаривал, но сейчас я не стал настаивать. Девчонки и так перепуганы, не нужно раздувать их страх еще больше. Еще раз посмотрел в то место, но уже ничего не нашел. Несуразная тень исчезла. Похоже, что мой огненный шар угодил не в защиту Кая, как я думал изначально. По всему выходило что ледяные пустоши не заброшены, и здесь кто-то обитает. Как только мы двинулись вперед, Тита начала настойчиво тянуть меня наверх. При этом она думала о Боре, намекая на то, чтобы хомяк организовал нам выход. «Думаешь, что наверху будет ближе идти?» «Возможно. Но намного сложнее. Я не уверен, что девчонки сдюжат. Все же они еще и носилки тащат. Сама вспомни, как там ноги проваливаются в снег». Да и на доспех духа там нагрузка намного сильнее. Даже я не вытащу шесть человек. И не забывай, что мне еще и Минхо нужно защищать. На это Тити нечего было возразить. Она прекрасно понимала, что я прав, но мне от чего-то очень не нравилось, что все идет именно так. В кого угодил мой огненный шар, и чей силуэт просвечивался через ледяную толщу. «А теперь рассказывай мне все, что знаешь о пустоши и ее обитателях», отстав немного от девчонок, сказал я Каю. Впереди отряда сменил Боря, так что в случае чего он прикроет. Кай зачем-то осмотрелся по сторонам, причем полу и потолку уделил гораздо больше внимания, чем стенам, и только после этого заговорил. Великий старейшина рассказывал, что раньше в этих пустошах обитали существа, которые были созданы из льда. Можно сказать, что все эти тоннели сделаны из тел тех существ. Мои предки очень давно открыли мир ледяных пустошей и смогли избавить его от тех монстров, но они не торопились закрывать проходы между мирами. Здесь добывались кристаллы, которые содержали в себе очень много духовной энергии. Души живших здесь созданий после смерти не покидали пределов мира, а кристаллизовывались и постепенно создавались подобные кристаллы. «Сам я их никогда не видел, так что больше ничего не могу рассказать». Ага, uh -huh. а я, похоже, знаю, что это за кристаллы. Мой геолог-засранец уже добыл три таких кристалла, только времени их проверить у меня еще не было. Выходит, что эти кристаллы что-то типа духовных ядер, только расширенная версия. В кристаллах сила не одного монстра, а неизвестного количества». По энергонасыщенности подобный кристалл должен быть круче красного в сотни раз. И если красный можно смело продать за несколько сотен тысяч, то каждый ледяной кристалл, что у меня имеется, легко уйдет за несколько миллионов. К тому же можно воспользоваться новизной и завысить цену в несколько раз. Уверен, что найдутся люди, которые готовы будут заплатить подобную сумму за эксклюзивный товар. Похоже, Боря снова смог отличиться. «Молодец! Хвалю! Как вернемся домой, с меня сто граммов!» Чего конкретно, я не стал уточнять. Хомяку этого и не было нужно. Он сразу же воспрянул духом и даже соизволил передать мне свои довольные эмоции. Между тем, Кай продолжал говорить. «Хоть предки и уничтожили всех обитателей пустошей, но они были уверены, что рано или поздно эти создания вновь возродятся». Подземелье очень большое, и его ледяные катакомбы тянутся на сотни километров во все стороны. Просто физически невозможно обработать эту площадь, чтобы найти все кристаллы. А именно из этих кристаллов и появлялось новое поколение ледяных монстров. Впервые я попал в пустоши три года назад. Великий старейшина велел мне быть предельно осторожным. Он был уверен, что ледяные создания уже возродились, но сколько я здесь не путешествовал, так никого и не встретил. Хотя порой и казалось, что помимо предков за мной наблюдает кто-то еще. Я видел непонятные тени в ледяной толще, а пару раз слышал странные звуки. Когда я встретил тебя, то также видел несколько теней в том месте, где вы находились, и мне даже показалось, что они собирались напасть. Но после моего появления передумали. «Получается, что в любой момент на нас могут напасть неизвестные ледяные монстры. Зашибись! Держи свои дротики наготове, хотя, скорее всего, ты не сможешь навредить ими ледяным монстрам. У тебя есть другое оружие? Ты умеешь сражаться чем-нибудь, кроме дротиков?» «Одна из обязанностей хранителя — уметь обращаться с любым оружием, а если его нет, то уничтожать врага голыми руками», Поэтому, если мои дротики не справятся, в ход пойдут руки и ноги. Я неплохо умею драться. Уже восемь лет подряд побеждал на ежегодном турнире по боевым искусствам. Подобное нам очень часто говорили во время обучения в Ордене. После чего проводили спарринги с уже опытными ваймами. А на каком оружии выбирали жребием. Могли выпасти голые кулаки. поэтому мы тренировались сражаться всем, чем только можно. А то, что Кай восемь лет подряд побеждал не говорил о том, что он действительно хороший боец. Других просто не было среди его народа. Я уверен, что Альтин не дрался никогда с парнем всерьез. Я прекрасно видел, что этот старик мог справиться и со мной. Правда, здесь небольшой оговоркой. Мог бы справиться, если бы помолодел лет на десять. Голыми руками ни с кем драться не нужно. Чекан я тебе не отдам, а вот отличный кинжал подгоню. Кинжал, подаренный мне Хайдаром, перекочевал в руки Кая. Тот сразу же сделал несколько молниеносных выпадов, проверяя баланс оружия, и, судя по всему, он остался им вполне доволен. «Когда окажемся в безопасности, разберусь в вещах, что передал мне великий старейшина, подберу тебе подходящее снаряжение и оружие. А заодно и себе что-нибудь попробую подобрать» все же я не был уверен что подобное возможно народ ваймов слегка отличался от простого человека которым я и был как обычные доспехи я точно смогу их использовать а вот скрытые возможности будут недоступны в таком случае намного проще будет создать снаряжение заточенное конкретно под меня такое добро будет в сотни раз легче одухотворить а без этой процедуры даже адамантивое снаряжение не конкурентноспособно а еще необходимо будет понять как поступить с Каем, как он поведет себя на земле, будет человеком, как в чертогах рода, или духом, как сейчас. Причем он был крайне странным духом, по собственному желанию переходил из материальной формы в нематериальную, и для этого ему не нужна была моя энергия, да и разрешение, собственно говоря. Через нашу связь я ощущал, что и сам, при необходимости, смогу его развоплотить и делать все, что я могу делать с Титой и Борей, но одновременно с этим у Кая было во много раз больше свободы. Он не был привязан к моему энергетическому источнику и мог спокойно действовать автономно. Причем, по моим ощущениям, сколь угодно долго, в то время как Тита с Бори могли это делать до того момента, пока у них оставалась энергия». К тому же Кай самостоятельно мог пополнять свой энергетический запас. Помимо этого, он обладал и духовным хранилищем, с этим нам тоже еще предстоит разобраться. Альтин практически не учил парня основным техникам ваймов, да и не факт, что они были такими же, как в Ордене. Чтобы узнать это, для начала необходимо будет изучить полученные от великого старейшины документы. «Ну да ладно, будем разбираться с проблемами по мере их поступления. Сейчас для нас самое важное – выбраться из ледяных пустошей. Пока я еще не мог понять уровня Кая, поэтому в случае опасности необходимо держать его возле себя. Теперь он – один из моих контрактников, и его смерть очень больно ударит по мне. В нужный момент мне необходимо успеть его развоплотить». «Дух, призванный для усыпления Минхо, справлялся со своими обязанностями на отлично, и я совершенно не переживал, что она проснется, поэтому мы передвигались с максимальной скоростью, на которую были способны девчонки». Было прекрасно видно, что в академии никто не ходил перед ними на цыпочках. Учили, тренировали и гоняли их там на совесть. Казалось, все они выходцы из очень влиятельных родов, аристократки в энном поколении, но бежали вперед, стиснув зубы, и не возмущались. Даже Урсула присмирела и лишь изредка бросала взгляды в нашу скамь сторону. Так как Урсула передвигалась налегке, девушки начали меняться, поэтому одна из них всегда отдыхала. Несколько раз мне приходилось тормозить Борю. Хомяк пер вперед, даже не обращая внимания на нас. Ему было вообще наплевать, идем мы или остановились. Он пер к нужному порталу, порой не обращая внимания на стены, а общее направление ему задавала Тита. И я периодически сверялся с скаем, который подтверждал правильность маршрута. Примерно на середине пути я вновь ощутил слежку. И на этот раз это было сразу же несколько десятков наблюдателей. Когда я впервые появился в ледяных пустошах, наблюдатели возникали постепенно, а вот сейчас все разом. Я тут же начал крутить головой по сторонам, но не смог ничего заметить, а вот Кай что-то уловил. Кинжал в его руках мгновенно налился силой, но ничего так и не произошло. Тоже ощутил, что за нами наблюдают? И это точно не твои предки с цветущих равнин? Это те же, кто следил за мной на поверхности. Будь готов. Они могут напасть в любой момент. «Умеешь использовать магические техники? Создавать огненные шары, молнии и все в этом роде?» Спросил я, когда понял, что Кайп понятия не имеет, что такое магия. «Великий старейший научил меня создавать стихийные воплощения. Если ты говоришь об этом, просто я не знаю, что такое магия. Считай, что это будет мой первый урок. Любое стихийное воплощение в мире, где я живу, называют магией» а создание того же огненного шара или молнии техникой, причем эти техники базовые, а имеются еще продвинутые и уникальные, но тебе об этом пока точно рано знать. В случае нападения используй огонь или молнию, эти стихии наиболее эффективны против льда. Кай кивнул, и на его руке загорелся небольшой огонек, который быстро разросся до полноценного огненного шара, а затем парень швырнул его куда-то нам за спину. Шар пролетел несколько метров и исчез. Не было вообще никаких визуальных эффектов, он просто исчез, словно провалился в портал. «Всем стоять! Приготовиться к бою! В приоритете стихийной атаки! Огонь и молния! Защиту не ослаблять!» Отдал я команду, а сам остановился и передал Минхо Каю, показав отнести ее в центр отряда. «Там она будет в относительной безопасности». Сложнее всего было поддерживать ее защиту на таком расстоянии, но вроде пока справлялся. «Боря, следи, чтобы никто не подобрался к девчонкам сверху или снизу. В случае чего тебе поможет Кай, он тоже может проходить сквозь лед. Только позови его!» Камяк ничего не ответил, но остановился и также присосался к моей энергии. «Хотя у него ее еще было, хоть завались, вот ведь жадная задница!»